11. Что вы натворили за 6 месяцев? Город. Оксана была вынуждена смириться. Ей, как и другим, хотелось жить, но то, что в её теле находился фантом плазмоида, ставило под сомнение всё дальнейшее существование. Её так и не вывезли с подземной парковки. Она словно стала участником передачи Дом, жила под наблюдением десятка камер. Единственное место, где она могла уединиться, это был маленький уголок за ширмой. Здесь я приводила себя в порядок, принимала душ, а после снова возвращалась в закоуток со столом, кроватью, столом и маленьким пятачком пола, очерченного белой линией. "Почему вы не сказали, что у вас дочь?" спросил её динамик. "А должна была", Оксана дала Ладе фамилию своего любимого, хотела хоть так оставить о нём память. "Да, а ведь может быть заражённая это опасно. Где она? Вам надо вот и ищите. Ваш гражданский долг. Не говорите мне о долге". закричала Оксана и встав подошла к белой линии. На её теле тут же появились красные точки от лазерных прицелов. Я не заразная. Всё это время жила среди людей, и ни один не умер. И я тоже жива, как видите. Не знаю, есть у неё фантом или нет, но она счастлива и здорова. Вы же понимаете, мы найдём её только дело за временем. Конечно, найдёте. Только я потерял её после эвакуации. Сейчас границы между областями закрыты. Даже не знаю, в каком она городе. Вот, значит, как. Разведка долго допытывалась, задавала наводящие вопросы. Даже хотела применить сырудуку правды, но не рискнула. Испугалась последствий, не знала, как себя поведет фантом. Сереброву так и не разрешили провести тест с Оксаной. Он мог с ней разговаривать через динамик, но очных ставок больше не было. Если они ее найдут, то как мать посадят в подвал и будут держать до кончания века. Убить не убьют, понимают, что ценный экземпляр, но так же они боятся ее. Словно она и правда монстр. Надо найти, но где? После того, как в город прибыли беженцы, они распухли. Вместо пятисот тысяч могло проживать до двух миллионов, большинство из которых не работали, сидели по домам или праздно шатались по городу, словно призраки. Это нереально. Даже если я знаю возраст, пол, национальность, это невыполнимая задача. Рассуждал Серебров, просматривая репортаж о старике, что вот уже несколько лет жил на острове. Плазмой это захватил город, а после полстраны. Но старик каким-то чудом выжил, приспособился к одинокой жизни и теперь, вскопав грядки, ухаживал за урожаем. Рак на последней стадии, тебя оставили как безнадёжного, был в коме, и вот теперь живой, и, похоже, тебя ничего не тревожит. Любопытно. Информации было мало, эвакуация прошла поспешно. Терминалы, где хранились сведения о пациентах, так и остались на острове. Похоже, ты выздоровел, но как? Экология в городах была не лучшей, а после начала термоядерной войны, которая внезапно закончилась, появилось множество новых вирусов и болезней. Но ты ведь ни разу не обращалась к врачу, в этот раз Серебров подумала Балакиной. Может, твой фантом-плазмоидо тебя лечит, поддерживает жизнь? А если так? Он опять открыл файлы со стариком, что живёт на острове, и, рассматривая фигурку человека, продолжил рассуждать: Может, в тебе тоже фантом и он тебя вылечил? Может, плазмоид в малых дозах не смертелен? Но что значит в малых дозах? За все время войны с паразитом я не встречал упоминания, чтобы выжил человек. А если они есть? Ведь никто не проверяет людей на наличие плазмоида, поскольку знает, что он смертелен. Вот бы проверить тебя, просканировать, вот бы! Но Серебров знал, что до старика ему не добраться. Он далеко на зараженной территории, попытка его эвакуировать провалилась. Плазмоид уничтожил спасательный дрон. Допустим, фантом в теле человека не опасен для носителя, и более того, он выступает в роли лекарства. Как плазмоид переходит в состояние фантома, неизвестно, но факт остается фактом. Балакина заражена им. А заражена ли? Она не страдает от этого, не болеет, так как старик. Возможно, это симбиоз или что-то иное, пока мне непонятно. Надо найти Ладу, и это нужно сделать раньше военных, но где её искать? Серебров встал и заметался по комнате, подсказка была рядом. Нужен. Нужен. Он резко остановился и хлопнув себя по лбу, воскликнул: "Конечно же, если в ней есть фантом девочка здорово не обращалась к её маде в больницу". И тут он вспомнил о чём-то по соседям, с которыми общалась Балакина. Они хоть и не имели фантома, но также не болели. Ты их лечишь? Возможно, на это делала неосознанно, но присутствие в теле фантома позволяет это делать. Выходит, твоя дочь тоже умеет лечить, а значит, надо искать девочку с таким даром. От этой мысли он как ребёнок захлопал в ладоши, сел за терминал и стал просматривать, какие в городе есть больницы и церковные приюты. Поиски ни к чему не привели, может, потому что Лада не знала о своём даре, а может, потому что её не было в этом городе. Используя свои полномочия, связанные с комиссией по расследованию плазмоидов, ему удалось проследить путь Балакиной, где она жила и куда могла уехать её дочь. Постепенно круг поиска стал сужаться, но хаос, что творился в городах, не дал продвинуться дальше. Серебров через свои каналы получил сообщение, что в всех святской церкви вот уже несколько лет существует госпиталь, там часто появляется девочка Лада. анали или это совпадение, он не знал, ведь у него в руках не было даже фотографии дочери Оксаны. Но упустить такой возможности он не мог не только потому, что военные тоже искали её, а потому что хотел проверить, есть ли в теле Лады фантом. "Здравствуйте", он увидел девочку и осторожно подошёл к ней поближе. "Здравствуйте", ответила она и продолжила водить ладонями по плечу уже не молодого мужчины. "Не то такой массаж помогает?" "Говорят, да". Ответила девочка и, посмотрев на серебро, улыбнулась. Могу я вам это сделать? Хотите? Да я вроде как не больной. Это вам так кажется, потому что я уже привык к ней. К чему? Удивлённо спросил и постарался вспомнить, чем он болел. В локте, наверное, где-то давно ударились, думали, поноет и пройдёт, вот и не обращайте на него внимания. Откуда ты узнала? Уже лет 6 назад, когда выпрыгивая из вертолёта, я неудачно приземлился. Итог вывих плеча, перелом запястья. На фоне основной боли забыл про локоть, который до сих пор ныл. Вижу, даже не знаю почему. Девочка убрала ладони с плеча мужчины. Скоро пройдёт? Серьёзно? Мужчина потрогал своё плечо, покрутил головой. У неё золотые руки. Благодарю, дитя. Да ладно вам. Мы его только погретьте, но вам всё равно надо к врачу. Обязательно сходите. Схожу. Вот, на И мужчина, порывшись в кармане, достал несколько конфет. Ух ты! Лада схватила их и как драгоценность прижала к груди. Спасибо. А теперь дайте вошлокать. Это много времени не займёт. Но обещаю, полегчает. О, они опять пришли. Нантон повернул голову на шум. В дверях храма стоял полуголый человек и, подняв руки вверх, кричал: "Откажитесь от лжи бога! Ваше спасение там, за воротами, в поле!" Там, где священный свет пришёл с небес, он ждёт вас. Все, кто пройдёт очищение, попадёт в рай, и не надо мучиться на земле. Он нас ждёт, то ждёт, то ждёт. Мущину вытолкли из храма и закрыли за ним двери. В каждом городе, районе были сектанты, которые вещали, что Плазмой послан истинным богом. Это было не наказанием, а искуплением. И самое что интересное находились те, кто верил этим словам. Полиция старалась им не мешать, но и не выпускала за ворота, знала, чем это может закончиться. Еще пару лет назад Серебров смотрел репортаж. Тогда власти Мадрида согласились и открыли границу. Колонна, состоящая из 50 тысяч людей, вышла за ворота и направилась в сторону Толедо. Воздушные дроны следовали за сектантами, люди прошли почти 40 километров. Устали, стали сомневаться, и тут по волне прошла волна. Люди один за другим стали падать, кем-то во Владивостоке паника и те бросились бежать. Потребовалось чуть больше минуты, чтобы уничтожить всех. Наверное, это было самое массовое самоубийство в истории человечества. Остров, больница. Старик проснулся рано. Он уже привык к странным снам, в которых не видел людей, а только светящийся туман. Но в этом созерцании было что-то успокаивающее, он чувствовал. чувствовал, но всё ещё не мог объяснить их словами. Порой мучал, хрипел и даже пробовал петь, но не было привычных слов. Кошка Марта, что всегда ложилась в ноги, потянулась, сонно приоткрыла глаза, но, скрутившись калачиком, тут же продолжила спать. Владимир поднялся, будто знал, что не уснёт. Так всегда в последнее время, стоило было проснуться, как сон улетучивался. Неумывшись, он вышел на улицу, зачем-то пошел на берег на наблюдательный пост, затем плазмоидом, что в последнее время вечно вида изменялся, то превращался в человека, то в большого муравья, то в куб, то в точка, тот, который он запихал в банку, а после выбросил на берег. Ты живой? Не обманывай меня, живой! Ведь я не слепой и не свихнулся. Кто же ты такой? Что тебе надо от нас? Зачем убиваешь? Но Смит не мог ему ответить. Старик догадывался, что сны, преследующие его на этом острове, имеют связь с паразитами. Ты мне хочешь что-то сказать? Извини, не понимаю. Лучше кубиками или стрелками? Мне надо тебя научить нашему языку. Хотя, если бы ты мог давно бы выучил его. И что же мне с тобой делать? Владимир мог часами сидеть на берегу и вести свой монолог. Слышал ли его Смит или нет, непонятно. Но это хоть как-то отвлекало старика от монотонной жизни. После этого он заметил, что сам стал улыбаться просто так, без повода. Что это со мной? Выкорабкался из могилы, кожа морщини, волосы на ногти, а теперь ещё и это. Пальцы дотронулись до губ. Вчера Владимир бросил на другой берег банку, куда положил сушку, и теперь Смит приобрёл форму баранки. Я знал, что ты разумный. Вот чертёнок водил меня за нос, а теперь устраиваешь тут цирк словно тищанок. И что же мне делать? То, как мол старик так громко, что его слова эхом отразившись от пустых стен, вернулись обратно. Что? На вечером, когда он пришёл на берег, чтобы опять поговорить с плазмоидом, того не оказалось. Да и стены домов не светились бледно-голубым светом. Куда пропал? Эй, ты где? Но от его крика только птицы взлетели в небо. От злости старик бросил камень в сухую траву. Проклятие, решил меня бросить. Ну и черт с тобой, ввали! Мне и без тебя хорошо, правда, Марта? Завертел головой, но кошки по близости не было. А ты-то куда подевалась? Ему больше ничего не оставалось, как вернуться в номер и, запустив генератор, посмотреть последние новости. Там было на что взглянуть. Теперь страны уже не конфликтовали друг с другом, на фоне вымирания видели только одну угрозу — плазмоид. Военные разработали новое оружие. В его распоряжении было всё: заводы, деньги, пища и люди. Опять летели дроны, падали бомбы. Плазмоид сжимался, словно живое существо, отступал, прятался, а после атаковал. Его реакции может позавидовать любой хищник. На вид это ровное свечение, покрывающее всё вокруг, но в момент атаки некоторые зоны вспыхивали ярко-синим светом, и тогда оттуда, словно стрела, устремлялся плазмоид. Так он мог уничтожать воздушные дроны, ракеты, падающие на землю, даже снаряды, которых он касался, взрывались. Прекратите! Прекратите! закричал старик и, поднявшись на крышу, стал писать своё послание людям. Неужели вы не понимаете? Он ищет возможность с нами поговорить. Он разумный. Да, точно разумный, не знаю, насколько, но разумный. Прекратите войну, написал он на крыше, но дроны, что обычно патрулировали территорию, перестали летать. Война между людьми и плазмой до меня остановилась. То одни наступали, то другие, то одни гибли, то другие. Теперь военные не стеснялись применять термоядерное оружие, которое им удалось вывести. Излучение, что вызывало цепная реакция на сотни километров уничтожала врага. Но теперь эта зона никому не принадлежала. Что вы натворили? Старик даже не знал, кому были адресованы эти слова. Он смотрел на вернувшегося Смита, а тот, словно ребёнок, научившийся кувыркаться, постоянно трансформировался то в человека, то в кубик, то в насекомое.